Глава 29. Или «Нет без людей. Прока от мечей». 22 июня 1941 года. Воскресенье. Около двух часов ночи. Время шло к половине второго, но комбата все не было. Вряд ли загулял. Как тревожно. Со стороны города прозвучали взрывы и постоянно доносились выстрелы. Со стороны дороги раздался гул. Машина двигалась осторожно, подсвечивая путь фарами, горящими тусклым синим цветом. Напоследок, взревев мотором, она остановилась, и кто-то, чертыхаясь, вылез из эмки и пошел к входу в лагерь, скупо светя под ноги фонариком. Вместе с пограничником прибыл весь взъерошенный Ненашев. Видя вопросительные взгляды Иволгина и Суворова, майор сухо пояснил. «Не немец, чтоб вовремя являться!» Так, быстро собрать командиров, огня не зажигать, комбата саперов сюда и бегом связного на заставу. Через 20 минут большая палатка с затемненными окнами вместила всех. Неяркий свет керосиновой лампы освещал встревоженные лица. Кто-то, позабыв запрет, курил, успокаивая нервы. Сейчас они узнают все. Странная какая-то учебная тревога. «Товарищи командиры, по гарнизону Бреста объявлена тревога. На улицах орудуют шайки диверсантов. Взорван спиртовой завод. Пытались поджечь здание обкома партии. Среди командиров и бойцов имеются жертвы. Наше население бежит на вокзал. Но то еще цветочки». Не Нинашев перевел дух. «А теперь ягодки». Немцы вплотную подтянули части к реке. Пограничники сообщают, в 4.15 вермахт перейдет границу. Потому весь хаос в Бресте затеян, чтобы парализовать управление войсками. «Эй, старший лейтенант Суворов, что такое?» «Она не уехала», – убитым голосом произнес начальник штаба. «Жена?» – уточнил Максим. «Да, сочувствую, но сделать ничего не могу». «Вы, командир, так исполняйте обязанности». «Ага, сочувствует он мне, как же! Свою-то вывесы и не одну, а с вещами и какой-то бабкой». Владимир не смог уговорить жену, и теперь потихоньку делал козлом отпущения майора. «Твой не наш, в трус и паникер!» Она, захлебываясь словами, все сильнее сжимала кулаки. «И ты, дурак, купился!» «На твоём горбу ездит, звание он получил. А ты у меня такой доверчивый, выслужиться у него думаешь». «Ну Н давай, ну неделю погости у мамы». «Я с тобой всю жизнь по углам мыкаюсь, хватит, не буду. Ехать черт знает куда и бросить здесь все. Только жить начали». «Сам говорил, не пядь родной земли. Да я сама напишу на твоего капитана в третий отдел». «И вообще, с такой фамилией, как его только командовать поставили?» Она орала на него визгливым голосом, покраснев с прилипшими прятками на лбу и все сильнее сжимая кулаки. Дыхание хватало на одни короткие фразы. «Нет, ну какой рох ли ее муж? А ведь все на ней, и вообще!» Жена ждала, что он вновь примется ее уговаривать. Запал по скандалить еще не прошел». А он просто махнул рукой. Сказали же на пленуме «не суетиться». Он в городе из партии за паникерство начали исключать. Да Красная Армия обязательно отобьет немца. Фашисты сами побегут в сторону Варшавы. «Товарищ майор, так что, война?» – раздался возглас. «Да». Максим вздохнул. «Суворов, давайте пакет». Тот, гремя ключом, открыл железный ящик и достал увесистый сверток весь в сургуче, пару дней назад привезенный самим нашего из штаба, зло шутившим об очередной бредовой инструкции для батальона. Товарищи командиры, связи со штабом укрепрайона нет. В сложившихся обстоятельствах я лично принимаю решение вскрыть пакет. Обедитесь и смотрите все. Он показал окружающим конверт. Ничего не порвано, печати на месте. А потом сломал сургуч, тут же написав время, поставив подпись и переписав фамилии присутствующих вокруг. Внимание! Согласно приказу коменданта укрепрайона, я лично отвечаю за оборону подходов к городу с юга до подхода частей 6 стрелковой дивизии. «Мне дано право подчинить себе все части на этом участке». «Товарищ начальник заставы и капитан Манин, вам все понятно?» Максим положил на стол письменный приказ с подписями Пазарева Риуте и оттиском печати. «Все верно. Полномочия майору даны». «Такая бумага по-нову была крайне необходима. За час, четверть часа и даже за минуту до начала войны». У остальных такая же, как и у него инструкция. Решительно противостоять нападению немцев, но не стрелять. Приказ открыть огонь давал лишь старший начальник. Теперь с некоторым натягом не наша роль брал на себя. «Все! Боевая тревога! Сейчас вы тихо разбудите бойцов и, не поднимая шума, займете позиции. Сектора обстрела расчистить!» Маскирующие строительство заборы с огневых точек снять. Склад НЗФ вскрыть. Набить все пулеметные ленты. Догрузить доты боеприпасами. Воды запасти побольше. Батальону саперов Манина выдать оружие и боеприпасы с нашего склада. Залить раствором отверстия для кабелей связи и гильза отводов. Забить люки, где нет перископов. Весь оставшийся бетон туда. Бригаду оружейников снабдить пайком и выдать маршрут движения. Все машины строителей подчиняю себе. Панов хорошо помнил, куда будут лить бензин, кидать гранаты и пускать слезоточивый газ. Замок стальной трубы для приборов наблюдения сапёры вермахта сперва срывали взрывом гранаты, а потом и вовсе обходились прикладом карабина. Суворов окаменел. Что задумал Ненашев? «Портить строящиеся доты? Неужели настолько серьезно?» Два часа отводилось майором Ненашевым на никчемную жизнь батальона, куда он так опрометчиво согласился на должность. «Да они же не готовы!» Пехота не подошла. «А может, провокация?» Майор, не отрываясь от бумаг, метнул злой взгляд в сторону начальника штаба. Тот ошалело смотрел на него. «Ну что же, такое может быть». Рассказывали, что после речи Молотова военные бессознания падали от переизбытка чувств. «Как вы отличите ее от войны?» Слов комбата старший лейтенант не услышал. Его прошиб холодный пот. Он, как утопающий заброшенный круг, вцепился в слово «провокация». «Вот же блин! Впал в прострацию!» «Надо придержать, натворит еще дел!» Нинашев заметил очумелый взгляд старшего лейтенанта и прошептал пару слов высокому пограничнику. Сотов немедленно встал за спиной Владимира. В это время сапер что-то записывал в блокнот. «Капитан, как договаривались, высылайте одну группу заграждения на шоссе, другую к роще. Взрывчатки нет. Так после начала артподготовки полите все на пути». «Всё к чёрту! запруду снести немедленно!» «Всё! Вперёд! Суворов, Иван и вы, Акимов задержитесь!» Обратился Максим к начальнику заставы. «Владимир, я вижу ваше состояние. Так вот, чтоб не было беды, сдайте оружие!» «Оружие сдать!» Ещё твёрже произнёс Ненашев, видя, как начальник штаба схватился за кобуру. «Так надо!» Часа через два вам его вернут. Не дай бог, так засомневаетесь, что застрелиться решите. Сотов за руку утащил неожиданно обмякшего Суворова. А что, лучше отпустить парня в город, чтобы дел натворил или башку ему снесли? Дура у него жена. Ой, какая дура, думал Максим. «Настоящая жена в любую минуту должна быть готова по команде мужа-офицера к перемещению багажа в любую точку земного шара. Но на самом деле лучше бы он его отпустил». «Сурово тут у вас!» – усмехнулся Акимов, впервые оказавшись не только в лагере, но и в командирской палатке, куда Елизарова в свое время не пускали. «Как наглядно, все на макете! Спорить и возражать бесполезно». хреново значит так приказываю заставу оставить наряды предупредить отходить ко мне семьи отправить в тыл собирайтесь быстро машина с оружейной бригадой будет ждать ровно 30 минут иначе пешком потопают но кривя губы пытался возразить старший лейтенант кончай в камушке играть слушайте оба, «Отдельную и главную боевую задачу». Ненашев достал карту. «Ты, Иван, бери бойцов, две рации и дуй в полк к Цареву. Мы с ним однокашники, примут хорошо. Передашь. Корректировать огонь буду лично. А вы...» – он обратился к пограничнику. «Обеспечите охрану младшему лейтенанту. Головой за него отвечаешь. Здесь не удержаться, если артиллерия не поможет». Теперь все понятно. Его начальник строевой части ушел, а комбат вновь дернул лейтенанта с зелеными петлицами. Пока не дам команды на отход, пушки должны стрелять по-любому. По-любому! Панов не мальчик, а дуванчик, и в отличие от прочих попаданцев, договорил все нужные слова. Командиры у Царева обстреляны, но бойцы – зеленая молодежь. Могут дрогнуть. Еще рядом полигон. Если отходить начнут, то через тебя. Черт кео знает, как люди себя поведут. А паника заразна. Так что ты, Акимов, теперь не только охрана, но и заградотряд. Не морщись. Действуй по обстановке. Такой вариант обязательно следовало предусмотреть. Паника была, есть и будет во все времена. Во всех армиях. Как о героизме не пиши. Ему нельзя позволить немцам пустить в дело главную пятую колонну Второй мировой войны. Бывало всякое. Люди, первый раз попав под артобстрел или воздушный налет, бросали оружие, мать часть и разбегались. Удача, если командирам хватало воли, мужества и сил остановить солдат, не прибегая к крайнему средству. Кто-то там, набивая обручи на бочке, долго и пространно рассуждает про преступный сталинский режим. Тогда каждый режим преступный. 14 год. Расцвет Российской империи, начало Великой Отечественной войны 1914 года. Саша ничего не путает. «Торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор». пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей», сказал тогда государь Николай II своим подданным. Кто-то под ожесточенным оружейным и артиллерийским огнем идет в убийственную лобовую атаку на германские позиции, выставив штыки и нервно докуривая папироску, а кто-то словно предваряет 41-й. В ноябре 1914 года Солдаты 13-й сибирской дивизии, внезапно попав под огонь немецких пулеметов, стали паникующей толпой. «Это что же, братцы, нас на убой сюда привели! Так сдадимся в плен!» Крикнула какая-то сволочь, заразив страхом людей. Так почти целый батальон насадил на штыки белые платки. И что? Неужели вечный героический позор или борьба с режимом? А спустя какое-то время появились в окопах лихие сибирские стрелки. Крепкие, как таежные кедры. Бороды на лицах, иконы поверх шинелей. Тяжелые на подъем люди, но безудержные и упрямые. Обязательно до штыка доходило в атаках. Серые папахи клином врезались в густые ряды обезумевшего от страха врага. И в обороне сибиряки держались крепко. стреляя редко, но с убийственным для солдат кайзера результатом. Вот кто они? Неужели другой, правильный российский народ? Так это шторки, мы их всегда обили, орали в Селенгинском полку. Так привычно для русских солдат, оборонявших Севастополь от англичан и французов, выглядели наступающие ряды колониальных войск Зуавов в красных шапках. Бесстрашные воины марокканских пустынь, не выдержав натиска, бежали от русских штыков до самой французской линии. Товарищ Сталин долго страдал рефлексией, аж до лета 42 второго года. Надо было сразу учиться у врага. Так нет, сразу по-брусиловски. Сзади иметь особо надежных людей и пулеметы. Если что, заставить идти вперед даже слабодушных. Не останавливаться и перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад, или, что того хуже, удумать сдастся в плен. Таков был приказ генерала Брусилова от 15 июня 1915 года. «Товарищ майор, а вы туда?» – прервал его мысли Манин. Назначенный вместо Суворова начальником штаба, сапер Нерабел, но не решался при людях называть комбата по имени. «Да, вот командный пункт узла обороны выношу в пятый форт, выгоню оттуда пехоту и, как мы и планировали, пристреляем во время немецкой артподготовки пушки и пулеметы». Вот почему Нинашев не протестовал против командиров с малиновыми петлицами. Пусть вспомнят высшее стрелковое образование. Саша вышел из палатки и глубоко вздохнул, наблюдая суету вокруг. Минут пятнадцать безделья есть. Ожидаемая пауза. — Кончай ночевать, мужики! Подъем! А ну, шевелитесь, славяне! Быстрее! На войну опаздываете! — Какую к черту войну! — Послышались сонные голоса. «Настоящую!» – без насмешки в голосе пояснил лейтенант, будивший красноармейцев. «Боевая тревога! Досыпать будете в дотах! Одевайтесь и бегом за мной!» Нинашев несколько раз поднимал бойцов с мертвого часа или ночью, но команду в ружье не орали. Взводный дергал сержантов, те бойцов, а потом все вместе с максимальной быстротой – Нахлобучив, а то и просто схватив в охапку штаны и гимнастерку, дернув из пирамиды карабины противогаз, неслись в доты. Там окончательно одевались, застегивались и мотали портянки. По пути огня не зажигали, хватало синего света фонарика и крашенных известью досок, ребрами вкопанных в землю указывающих маршрут. Красноармеец с винтовкой в руках переминался с ноги на ногу. Тревожно как-то все чаще звучат приглушенные расстоянием выстрелы со стороны города. Теплый ветерок доносил запах свежескошенного сена и аромат цветов. Боец провел рукой по траве. Обилие росы предвещало как и неимоверно ясный день, так и невыносимое пекло. Во тьме за полем чуть заметно проступали очертания рощи. А еще горела пара огней в фольварке Пельчицы, где находилась застава пограничников. Внезапно там взлетели ракеты и угас свет. Спустя минуту тревожный сигнал в точности повторила застава в метках. Он побежал стучать в окно караулки. «Будите старшину!» Сигнал относился и к ним. Антон Ильич, услышав доклад, встревожился. а через пять минут примчались галопом на успевших покрыться испаренной конях лейтенант-пограничник и пара бойцов сопровождения. Выслушав их, старшина горестно вздохнул, вспоминая слова, небрежно брошенные Уровцем, после организованной шикарной бани. Эх, жаль, не внял им комбат. Командиры, как услышали про выходной день, ушли ночевать и веселиться в город. «Боевая тревога!» «Хлопцы, быстро хватайте Максимы, винтовки, получайте патроны. Здесь занимаем оборону». Выступать на север, на позиции, отстоящей отсюда более чем на 10 километров, показалось ему неразумным. «Пусть придут настоящие командиры. А если что, отсидятся в форте. Подвалы здесь глубокие, стены толстые». «Отставить оборону!» – вмешался знакомый голос. а вот остальное исполнять тьфоты легок на помине веселый до да неприличия капитан хотя о, -о, о теперь майор все понятно ненашев показал приказ старшина зашевелил губами скрупулезно вчитываясь в текст а после кивнул да товарищ майор кроме них других войск на этом участке границ нет Пусть долго крутится в личном гробу человек, определивший их место. Что с патронами? Есть по паре лент на пулемет и по нескольку обоим на винтовку. Минут пятнадцать-двадцать интенсивного боя, прикинул Максим. Эх, сюда бы волшебника. Пусть ящики с боеприпасами сразу возникают на позициях. Не густо. Пришлю машину. «Пока не прибыли ваши командиры, прикрепляю своих». «Старшина, ты бы, как комбат, их своим бойцам отрекомендовал». Антон Ильич изумленно захлопал глазами. «Как отвечать за батальон?» «И командиры с кубиками, его старшины, бойцы». Панов чуть скривил нос. «Не зря, не зря жили повязки на рукавах батальона». Тот, кто постоянно живет заботами людей, настоящий вождь, князь, командир, председатель колхоза, черт возьми. Максим парил в бане все руководство старшины, они чуть ли не песни вместе пели. А после к нему приехал целый грузовик работниц с узлами грязного белья и искренне посланный, так что сразу испортило отношения. «Скажу коротко и прошу передать каждому бойцу лично». Это не маневры. Красные против синих. Все серьезно. Ваша задача – прикрыть выход дивизии из крепости. Помочь своим товарищам, госпиталю, командирским женам и детям. Мои ребята знают, что делать. А что, товарищ майор, неужели такая сила попрет? Не отобьемся? Тебе как, по правде или привычный лозунг задвинуть? По правде. Держитесь, пока есть патроны. Панов не стал патетически восклицать до последнего. Пуля теперь молодец, а штык дурацкий. Но каждый боец должен знать свой маневр. За что именно конкретно надо стоять до конца? Понятно. А если понятно, то держись. Хорошо окопайтесь по манере финнов. Время вам дама. но минометы и зенитные пулеметы подчиняю себе, а вам разрешаю вскрывать любые склады, вне зависимости чьи они». Ненашев достал заготовленное распоряжение, составленное не только по всем правилам, но и ссылающееся на неминуемый приказ командующего округом, опоздавший на несколько часов. Ни один интендант не подкопается, особенно после того, как Максим приложил печать к листку и расписался. А вы, товарищ майор, останусь с ротой здесь. Должен же кто-то объяснить вашему комбату, куда делся батальон. Глядите в оба. Слушать лишь тех, кого знаете в лицо. В городе орудуют диверсанты. Будет кто-то возникать сразу под замок. До выяснения. Отвечаю лично, как комендант обороны участка. Писец ему, если немцы не начнут войны, как в истории. Но лучше бы так. Еще год-два, и встретили бы мы вас по всем правилам. Свою позицию Панов выбрал давно. План без шверпункта, словно человек без характера. Или неправильно выразился господин Генденбург. Фортификация Первой мировой войны и сейчас обеспечивала круговую оборону форта, окруженного рвом, наполовину заполненным водой. Участок до Буга заболочен. Если штурмовать, то без тяжелой артиллерии не обойтись. Данный факт доказали поляки еще в 1939 году. На верхнем ярусе пять бетонированных траверсов. встав на которые, хорошо видно поле на юге и местность за рекой, что на северо-западе перед пограничным островом. А если накроют артиллерией, то в центре и по краям в бетон врезаны три бронированных колпака НП. Пока живы рации и есть снаряды у Царева, можно корректировать огонь. В бинокль отлично просматривались ориентиры, рядом с которыми находятся позиции немецкой артиллерии, наблюдательные пункты – И два узла связи. В этом он убедился, когда поднимался сюда прошлый раз. Как всегда, существовало «но». О всего великолепия один вход, он же «черный выход». Тут и обороняться тогда не стали, чуя ловушку, словно в крепости. Да, именно так расценивал ситуацию Нинашев. Иначе не объяснить – Полевые выбоины на стенах историки дружно отнесли к 1939 году, хотя имелся один подозрительный пролом, будто от тяжелого снаряда. Опустевший после ухода красноармейцев в пустой форт захвачен 80-м пехотным полком 34-й дивизии противника почти без потерь, около 6 утра. Пусть теперь укрепление наконец выполнит свое назначение – на какое-то время прикрывая с юга крепость. Панов малочисленности гарнизона не боялся. Недолго им тут куковать. Не море пушек и горы снарядов за спиной. Где меньше войска, там больше храбрых. И весь расчет на внезапность. Шум отбывающих пехотинцев обязательно услышат на вражеском берегу, решив, что русские окончательно покинули укрепление. Антон Ильич заметно повеселел. Приказ и подход ему нравился. А главное, кто-то взял на себя ответственность. «Выходи, строится!» Третий батальон с батареей пушек шел усиливать пограничников. Пусть доблестные солдаты вермахта из 130-го полка наткнутся на злую от всего происходящего вокруг тактическую единицу Красной Армии. Никто теперь не разбежится. Ребята в зеленых фуражках цементируют красноармейцев, а если надо, то и в чувства приведут. Ничто не действует лучше уверенного обстрелянного бойца рядом. Только вот времени у них мало, надо успеть окопаться за час. Ну что, придется верить в чудо, сотворенное за год маршалом Тимошенко. И вновь что-то шевельнулось в памяти Панова. «Старшина, ко мне!» «Что такое, товарищ майор?» «Оставьте тот человек десять. Пусть снимут наволочки с подушек и чехлы с матрасов». «Зачем?» На Максима уставились непонимающие глаза, и он вздохнул, поясняя нехитрый саперный трюк. Тем же самым сейчас занимались и у него, оставляя на виду палатки и нары внутри. «Дымить и гореть все должно правдоподобно». «Бойцы догонят!» Когда начнете копать окопы, тут же набивайте их землей. Запачкать не забудьте, чтоб не выделялись. Обложите ими брустверы и позиции пулеметчиков. То же делают и саперы Манина, доводя до ума места, бывшие ранее только учебными позициями. Ненашев надеялся, что огневики Царева сейчас последний раз осматривают орудия, протирают ветошью снаряды, готовясь к стрельбе. Но палить не начнут, пока не поймут, что война. «Товарищ майор, связь с дотами есть!» Максим благодарно посмотрел на связиста. Только что залитые водой элементы питания аппарата не подвели. Да и кабель, самый надежный из тех, что есть сейчас в связи Красной Армии. «Гупер». Многожильный медный провод в резиновой оболочке, покрытый матерчатой рубашкой и пропитанной смолой. Одна только мелочь. Катушка весит, как пудовая гиря. Немецкого кабеля в хлорвиниле поместилось бы в 2-3 раза больше. Но до вожделенного трофея наших связистов еще очень далеко. Не удалось наладить дело перед войной, хоть и дала промышленность первые метры в апреле 41-го. На наблюдательном пункте развернута телефонная связь. Радио надежно укрыто в нижнем ярусе форта, где бойницы на восточную сторону. Лишь выведена антенна наружу. Все надежды теперь связаны с двумя станциями 6ПК. Она же малая политотделовская. Или совсем цинично «Вижу-слышу». Мощность передатчика 1 Вт. На свежих батареях дальность связи микрофоном километров 8. Все удовольствие помещалось в двух ящиках общим весом в 25 килограмм. В одном – радиостанция, в другом – зип и батареи питания. Сдвинув фуражку козырьком назад, чтобы без помех орудовать с биноклем, не нашив полез в бетонное гнездо, выстроенное русскими инженерами еще задолго до Первой мировой войны. В том гнезде, за 45 минут до начала немецкой артподготовки, его и нашел разъяренный майор Казанцев. Комполка, поднятый по сигналу «Сбор», поспешил именно сюда, поскольку телефон молчал. Двигаясь по дороге, он с изумлением увидел лежащие поперек свежеспиленные столбы с оборванными проводами. Кто-то лишил его связи. «Я тебе текстикулы до да мандибулы дотяну!» Заоралко полка. Ты кто такой? Что ты себе позволяешь? Еще бы не злиться. Всех прибывших в форт командиров батальона майор ненашев сажал под замок до полного просветления текущей обстановки в новой реальности. Хороший ты мужик, Михаил Петрович, но не орел. Специально перегнул палку Максим. Он сейчас искренне благодарил Пазарева и Кобаркова за бонусную шпалу в петлицах. Ибо два толковых майора способны каждому генералу переставить диван. Так гласит военная мудрость. А по сути, характер у Казанцева был далеко не сахар. Заведется не остановишь. В запале врежет правду матку начальству в глаза. Но умный и по-хорошему упертый мужик. Тянул он полк, готовясь к войне как мог, не давая спуску ни себе, ни другим. Вот только как к нему подход найти? Или тоже выдержать его в каземате минут 30. Он посмотрел на часы. Через 15 минут командарм Кабарков начнет нервно искать Азаренко, требуя поднять дивизию и пачками бесшумно двинуть ее в район сбора. Еще не сильный, но уверенный гул моторов возник в небе. Подняв головы, не наших и казанцев увидели в небе силуэты десятков самолетов, летевших в безупречном строю на значительной высоте, в несколько эшелонов с зажженными бортовыми огнями. Смотри, как уж Шпанова! Только не август сейчас месяц и не звезды на крыльях. Куда они? Осевшим голосом спросил Казанцев, понимая настоящую причину тревоги. И то, как последнее время вел себя его генерал. Война, нападение, как горько и обидно. Еще два дня назад секретарь дивизионной парткомиссии язвительно выговаривал командиру полка. Так откуда у вас, Михаил Петрович, паникерские настроения и боязнь? «Зачем рядом с границей вызывать тревожное настроение у бойцов? Вдруг кто-то запаникует и еще дел натворит? Спокойнее надо быть, выдержаннее. Война с империализмом неизбежна, но ее время пока не пришло». А он при этом хмуро молчал, не понимая, что надо сказать в ответ. Гневаясь на неожиданное упрямство, политработник продолжал сыпать, как ему казалось, убийственными аргументами. «Неужели считаете себя умнее товарища Сталина? Хвастливые и самодовольные зазнайки ничего не смогут противопоставить Красной Армии, вооруженной новейшим оружием. Военная мысль Германии не идет вперед. Тактика и техника – прошлый день». «А белофинны?» «А что белофинны?» «Тогда их тоже за зазнайками называли». Эш ты, бойкий какой! Но ну ничего, разберемся». Жаль, не действует на пехотного майора цитаты, по слухам сказанные самим. Он почтительно поднял глаза на портрет. Бросив на Казанцева сожалеющий взгляд, политработник огласил решение. Бортком заслушает его персональное дело в следующую пятницу. Нет, нельзя на границе держать командиров, не осознающих тонкости текущего момента. Гибкость и выдержка – вот что неизменно нужно в политических суждениях. «На мирно спящие аэродромы!» – съязвил Максим. «Ну и где ж эта пара дежурная И-16?» – яростно подумал он. Летчики будто его услышали. В небе раздались пулеметные очереди. Там что-то вспыхнуло, и с надсадным воем принялось падать. Спустя минуту раздался взрыв. Панов знал, что произошло. Стрелок из Люфтваффе открыл огонь по истребителю. В ответ старший лейтенант Мочалов открыл боевой счет полка. Он посмотрел на часы. 29 минут четвертого». 40 минут до начала вторжения. Пунктуально-то как, все идет согласно истории. Теперь почти до полудня в небе Бреста будут идти воздушные бои, пока не выбомбят немцы аэродромы, методично повторяя налет за налетом. «Умыли фашиста! Наконец-то умыли!» Обрадовался ком полка и затряс Максима за плечи. «Рано радоваться!» «Смотрите внимательно!» Комбат, подсвечивая фонариком, развернул карту. «Такая вот у нас обстановка! Никак не успеваем!» Казанцев окончил военную академию имени Фрунза в Москве. Успел повоевать и с финнами. Но своей реакцией он напомнил по что если живешь в родной стране, то можно бросить пить и курить, но только не материться». Вряд ли позволит обстановка. Откуда все это? Гонец из Пизы за полночь принес. Значит так, забирай своих командиров и дуй на машине в крепость. Ваш батальон здесь оценил. Еще одним надо помочь пограничникам с севера. Вашу роту ПВО, Михаил Петрович, я отправил прикрывать артиллерийский полк. В цитадель германцы бомбить не будут. пока не разделываются с аэродромами. Все по польскому сценарию. Первым делом самолеты. Минометы я оставил здесь, долбить по переправе. Карандаш в руке Уровца спокойно переходил от точки к точке. Казанцев оценил, что задумал сделать майор. Обеспечить выход войск из крепости. «А если поставят огневую завесу вот здесь?» Комполка сначала показал на одни, потом на другие ворота. «Так и сделают. Потому вдоль берега Муховца до 7.00 гарантирую безопасный выход. Как понимаешь, без материальной части. Лишь с тем, что можно нести на себе. Спасайте людей». Про ликвидацию группы немецких корректировщиков Максим ничего майору не сказал. «Ну да, огонь немцев будет менее точным и более непрерывным». Но от плана-то они не откажутся. То, что здесь развернут артиллерийский пост, Казанцев понял сразу. Еще на финской насмотрелся. Значит, не все еще потеряно, если готовы поддержать огнем их гаубицы. Но какое короткое время назвал артиллерист. Его не хватит, чтобы вывести всех. А еще техника. Поясни. В полку 24 орудия. Взорвался не Ненашев. «Чуда не будет, не хватит боеприпасов. Мы, конечно, сделаем все, что сможем. Но там против нас шесть артполков, три дивизиона большой мощности и тяжелые минометы калибром 28 сантиметров. Пропорции оценил?» «Сколько?» Комполка быстро прикинул суммарный вес залпа. «Военных тому учат». переводить штатную численность батальона, полка, дивизии страны противника в выдаваемую ими огневую мощь. В академии структуру немецкой армии преподавали, и писал он про вермахт секретной ручкой в секретном конспекте. А ты не преувеличиваешь? На испуг не беру и не паникую. На нашем направлении вермахт наносит главный удар. И еще угродно. «Ты бы не выделывался, как штабной полковник! Или хочешь сказать, что мы заранее все просрали?» – заиграл желваками пехотный майор. «Да, дело дрянь. И что теперь? Помашем ручкой, что у нас фальстарт?» Максим мотнул головой в сторону германского берега, где гул моторов нарастал с каждой минутой. Вдоль берега расставляли орудия прямой наводки, готовые прикрыть наступающих от атак танков. Дивизии Губанова вермахт всерьез опасался. «Время! Эй, Казанцев, не молчи ртом! Не веришь, так смотри!» Бинокль не нужен. На другой стороне буга неторопливо поднимали аэростат. Полноценная такая надувная 50 хреновина каплевидного вида с тремя килями-стабилизаторами. В рассветных сумерках намалеванный белый опознавательный крест четко выделялся на надувном корпусе сбоку. Прямо под ним проводной узел связи и дублирующие радиостанции. Немцам до особого приказа было запрещено выходить в эфир. Внезапность нападения означала и радиомолчание. Использовался телефон, гарантирующий скрытное и надежное управление. Шайтан! Сомнения Казанцева отпали. «Да, придется отступать. Но первый час действовать с их стороны будет пехота. Для всего остального нужны переправы. Может, умоем тех, сук кровью?» Комполка внимательно посмотрел в глаза человека, моложе его на десяток лет. «Эх, такого бы грамотного к нему над штабом в полк! Нет, пожалуй, даже не так. «Далеко пойдет этот майор, если не убьют, и если есть на небе Аллах, пусть будет этому воину в помощь». Вот теперь в штабе 22-й танковой дивизии действительно шло непридуманное совещание. Но слова плавно перетекали из пустого в порожнее. «Да, объявлен сигнал «Сбор», и усилен караул южного городка. Но когда Камдив Губанов предложил привести дивизию в боевую готовность к рассвету, не объявляя боевой тревоги, то ночевавший у них начальник штаба 14-го мехкорпуса резко возразил, мол, командарм мне разрешит, и мало ли что подумают соседи. На воскресенье на полигоне планировали показ новой техники, и полковник Тугаринов приехал заранее совместить полезное с приятным посещением субботнего концерта. А соседи на самом деле думали о них плохо. «Эй, если в дверь стучат прикладом, то не надо спрашивать, кто там». Бойцы стоящего неподалеку отдельного артиллерийско-пулеметного батальона просто выкинули сонных мотострелков из казармы неодетыми, в белье и амбундировании в руках. Мол, вот оденутся, так пустят их ненадолго в оружейную комнату». А после пусть валят на все четыре стороны. Все верно. Два дота по бокам. В случае неприятностей это их позиция. Они даже пушку привезли, но внутрь не затащили. Понятно, тяжелая зараза. Пока вкопали рядом, сунув в деревянную раму, обложенную бетонными кирпичами блоками с прислоненными к ним бронированными дверьми. «Но ведь так же нельзя!» Попытка препирательства закончилась тем, что командовавший пришельцами лейтенант как-то буднично и устало долбанул СППД очередью в потолок, указывая оппонентам дорогу к давно испорченной матери. А еще лучше, к своему собственному начальству. У них приказ от майора не нашего. Утром немцы перейдут границу, а они спят как сурки. Пусть хватают шматье и звездуют нахрен отсюда. Ненашев, старательно державший дистанцию от бойцов, но влезавший в каждую конфликтную мелочь, постепенно превратился в первого после бога командира. В его маленькой армии, без причуд, все ели из одного котла. А то, что Ненашев иногда исчезал из батальона, воспринималось всеми как должное. На то он и комбат, чтоб решать вопросы и общаться с начальством. Как радеющий за дело председатель колхоза, постоянно что-то выбивавший наверху, исключительно для пользы дела. Вечный зов, да и только. Вот и красноармейцы не решились шутить с вооруженными до зубов и злыми уровцами. Мало того, те несли с собой коробки с набитыми лентами. С машины сгружали ящики с гранатами – Цинки с патронами и с танковые пулеметы. И она урча убралась обратно, грозясь привести еще столько же. Война это не учение, а именно война. Андреев, чего твой капитан куролесит? Я сомневаюсь, что это не Нашев проявил инициативу. Информирован он лучше нас. Держит твердую связь с пограничниками. Вам не кажется, что майор ведет себя как настоящий паникер и провокатор? Выражайтесь конкретнее, у него свой начальник. Вмешался генерал-майор. Повтори, что говорят эти пограничники? По данным разведки отряда, мото-мехчасти немцев идут к границе. Действительно, он докладывал. Вспомнил Тугаринов. Он тогда отмахнулся, некогда. Мало ли какой бред, сколько называли раньше сроков и что? А потом совсем забыл, не до надоевшего ему паникерства: делом надо было заниматься, делом. Дивизия вернулась с учений, а генерал Сафорин, командир корпуса, в скверном расположении духа приказал провести сразу строевой смотр. Начтаба ему всячески помогал. И лишь к пяти часам вечера суматоха закончилась. Результат на хорошо и отлично. Не ударила 22-я танковая дивизия в грязь лицом. «А вот разведотдел армии!» Начал вновь полковник. «Разведотдел армии выпускает бюллетень еженедельно. Так что будем ждать до понедельника?» Крыть было нечем. и Тугаринов вновь поднял трубку узнать, как дела у связистов. Опять чертыхнулся. Связи со штабом корпуса и штабом 4-й армии, находящейся в Кобрине, не было. «Товарищ генерал, к вам лейтенант Атуровцев!» В принесенном пакете майор просил его усилить, а главное – обязательно нанести артиллерийский удар прямо из парка по позициям немцев перед крепостью. где находится основная масса орудий. Затем по узлу связи. Радист не нашего с рацией сейчас в гостях у полка их артиллеристов. Он там что, совсем сдурел? А, вот ты как заговорил. Губанов внимательно посмотрел на полковника. Интересно, кого он больше боится? Немцев или начальственного гнева? После войны новый командующий ВДВ, на два года сменивший попавшего в опалу легендарного дядю Васю, также боялся руководства. Был характерный эпизод. Да, характер у проверяющего их маршала Чуйкова чистый порох. Если что не так, рвало и металл, всегда остывая после. Но Тугаринов, имея все факты на руках, даже не пытался отстоять мнение собственных подчиненных. Панов, читая его биографию, прикинул туда-сюда и не стал ни ерничать, ни юродствовать. У него тоже свой потолок компетентности. А дальше – дурак, дураком ты, полковник. Есть такое качество – идеальный исполнитель. Дайте четкий приказ, выполнит обязательно. Задержать врага – значит задержать. Инициатива, названная сейчас «креативностью», Не растет на голове у каждого. Воевать станет достойный полковник. Сейчас начальник штаба механизированного корпуса закончит генералом, командиром кавалерийской дивизии. Командир эскадрона в сороковом году после сокращения кавалерии чаще всего становился командиром танковой роты. И вот объясните по Панову, какая может быть в его голове оборона. «Только наступление». И не по недомыслию, конницы иначе на поле боя не выжить. Лейтенант, майор Ненашев лично отдавал приказ. Что и как он говорил. Связной не стал ничего скрывать. Сильно нервничал. Сказал, что в 4.15 начало артподготовки немцев. Это время ему назвали пограничники. Они уже подняты по тревоге. А проводную связь вывели из строя диверсанты. чтобы устроить хаос в городе и парализовать у нас управление. Вот, видите, гладко, как все выходит у этого паникера, если не хуже. Губанов взглянул на циферблат, Остался стал сейчас. Названное время точно совпадало с восходом солнца. Взволнованный дежурный доложил о множестве огней самолетов в начинающем светлеть небе. «Значит так, товарищ полковник!» Генерал сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и, цедя слова сквозь зубы, продолжил. «Я командую дивизией рядом с границей, в четырех километрах от нас изготовившийся фашист. Если мое решение лично вам не нравится, то пишите рапорт. Приказа у нас с вами нет, а с меня спросят за ваше самоуправство». «Я знаю, но снять меня с должности вы не можете. Могу временно отстранить. Так давайте, и сразу принимайте дивизию», усмехнулся генерал, доставая из портсигара папиросу. Отступать ему нельзя. Тугаринов покраснел. «Поступи так, начнет полностью отвечать за последствия. И Камдив знает, что он на это не пойдет. Как хорошо ему!» 10 лет в автобронетанковых войсках, а он всю жизнь отдавший кавалерии лишь недавно назначен в штаб формируемого 14-го мехкорпуса. И кто, как не красные всадники, должны быть готовы к маневренной войне? Может и так, но ему запутаться можно в этих бензовозах, передвижных мастерских, танконедоступной местности, где лошадка бы прошла. и прочим хозяйстве, воняющим неприятным для него запахом из отрыжек масла и бензина. Однако определенный опыт финской войны Тугаринов имел. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. А если этот безумный комбат прав? Его поведение логично объясняло, почему не доведен до них приказ и отсутствие телефонной связи. Но почему в дивизию не прислали хотя бы делегата с пакетом? Может, он к ним не дошел? Убили? Но до Уровца ведь кто-то добрался. Черт возьми! Господи, где приказ? Ну дайте же приказ! Стрелки на стене отметили 3 часа 35 минут. Немцы поднимают аэростаты! Как и прошлый раз, караул не прошляпил появление в небе корректировщиков. Заметили за полчаса до войны и сразу доложили в штаб, ожидая указаний. Но что-то изменилось. Минут на пятнадцать. «Есть связь, товарищ генерал, и со штабом армии!» – вбежал связист. «Немедленно соединяйте!» Телефон резко и требовательно зазвонил сам. Генерал-майор Губанов сорвал трубку. «Товарищ генерал-майор!» «Что?» Глухой, безмирно усталый и бесцветный голос Кабаркова сообщил. «В эту ночь возможен провокационный налет фашистских банд на нашу территорию. Командующий округом приказал на провокации не поддаваться, банды пленить, но государственную границу не переходить ни в коем случае». Тугаринов немедленно успокоился. «Армия сутью своей предназначена для законного лишения жизни, и всякая самодеятельность, не подкрепленная приказом свыше, недопустима». Он подумал об этом не Нинашеве. Комбат из Ура молодец, успел таки занять доты. И повезло ему с инициативой, угадал, какой последует приказ. Когда отобьют немцев, он лично напишет рапорт с просьбой наградить майора. И как удачно начальник гарнизона распознал начало провокации. Вовремя взбудоражил всех. Расцеловать бы комдива Азаренко. Полковник еще не осознал. Ночь закончилась и наступило утро. Зарево рассвета постепенно пробивалось через предрассветную дымку. Боевая тревога! Осталось чуть больше полчаса, а дивизия хронически не успевала. «Время! Надо еще догрузить в танке боекомплект, дозаправить, прицепить к машинам и тракторам орудия, вскрыть склады СНЗ, выдать каждому бойцу патроны и пайки. Но прежде всего правильно оформить приказ». «А ну стой! Куда? Нельзя брать патроны! Нет письменного приказа наркома обороны!» Кричал начальник склада, заслоняя собой дверь и широко раскидывая руки. Часовой стоял рядом с ним, выставив винтовку вперед. На лицах обоих читалась растерянность. Но интендант в своем праве. Под суд пойдет, если пустит на склад НЗ кого-то без надлежащего оформленного разрешения. Сметая охрану, люди сами сорвали печать. А приказ привести войска в боевую готовность, выдать патроны, артиллерии выдать снаряды, из округа придет через три часа.